Псалом 68 Под арком, в траншее, Генрих выговаривает своему маршалу Берону за то, что они вот уже неделю ждут нападения противника. Майен стоит за лесом, и никакой перестрелкой его оттуда не выманишь. В такой туман он сражаться не будет. Но этот же туман мог оказаться немалым преимуществом для меньшего войска. Генрих хочет навязать неприятелю бой. Старик не советует. Вы меня послушали, Сир, и не засели в этом паршивом диепе. Это такая паршивая дыра. Она так и кишит предателями, добавляет Генрих. А маршал, вы разбираетесь в людях. Мне на себе пришлось в этом убедиться. Зато я лучше вас вижу преимущество того или другого поля боя. Никакой туман не должен заставить вас уйти с этого широкого, отовсюду защищенного четырехугольника. Можете быть уверены, что здесь вы удержитесь. Здесь за вас сами условия местности. С тыла крепость, слева река с болотистыми берегами, недоступными ни для конницы противника, ни тем менее для его пушек а стрелять издали в тумане он не может. «Зато наши пушки!» — пробормотал Генрих. «Где они у нас? В том-то и весь секрет. Вот будет сюрприз!» Берон взглянул вокруг, они помолчали. Потом маршал пожал плечами. «И справа Майен не может напасть! Холмы поросли кустарником, лощины очень узкие». Ему остается только одно — двинуться со стороны леса через открытое поле. Сир, вы будете ждать его между вашими двумя полевыми укреплениями. Передовое защищают 500 ваших гугенотов. Когда-то я с ними имел дело, знаю. Но там места достаточно, и вы можете выстроить по фронту еще 50 конников. Вы все тщательно продумали, Берон. Это знают и войска. У меня солдат не так много, и поэтому каждый способен судить сам обо всем и все видеть. Их боевой пыл не слеп, а вызван пониманием. И наше преимущество в том, что нас мало. Сир, ваше лицо закрыто от меня прядью тумана, и я не вижу, смеетесь вы или нет. Генрих шепнул ему на ухо и туман скроет от врага, как нас мало и как удачно мы расположились. Закончил он и провел рукой от одной точки широкой равнины до другой. Там было шесть опорных пунктов, он знал каждый и находил их даже среди тумана. Ни Генрих, ни Берон не упомянули о том, что само собой разумелось. Туман защищал, но он таил в себе также опасность, и для тех, и для других. Весь день крались в обе стороны невидимые лазутчики. В гигантской армии Лиги то и дело возникала беспричинная тревога. А в королевском войске люди прикладывали ухо к земле и слушали. На утро Майен решил больше не ждать, пока туман рассеется. Он ударил по врагу. Майен владел военным искусством. Он нападал неожиданно или думал, что неожиданно. Он не стал двигаться по равнине, а послал отряд пехоты, всего 300 немецких ландскнехтов, в обход через холмы. Если его сведения верны, то король собственной персоной стоит справа от второй линии укреплений. Прячась за кустами и в тумане, Надо обойти и захватить его. Таким маневром Майен надеялся сразу же выиграть бой. Захватив короля, немцы кинутся ко второй линии окопов, атакуют с тыла первую, а там соединятся с конницей лиги. Если взять все укрепления и королевскую гвардию, то от войска Генриха останутся на открытой равнине всего две-три кучки, готовые сдаться». Так рисовал себе противник тот бой, который он собирался начать. Но судьба готовила ему совсем иное. Первую линию укреплений занимал Берон, а вторую — Генрих. Берон опирался на часовню, которую намерен был удерживать совсем присущим ему упорством. У старика было всего шестьдесят конников, но такие глаза, которые и сквозь туман увидели, ползущего через кусты Ланскнехта. Он послал к королю Вестового. Когда 300 немцев, задыхаясь от долгого пути ползком, прибыли на место, их уже ожидали, им осталось только сумильным видом поднять руки. Они уверяли, что в душе они сторонники короля, поэтому им помогли перебраться через ров, даже не отняли оружие, и король коснулся их рук. Однако намерения у них были несколько иные. Это открылось, когда мощные отряды лиги, пешие и конные, обрушились на защитников первой линии. Но здесь стояли 500 аркебузиров, ревнителей истинной веры, и трудно пришлось бы тому, кто бы захотел их одолеть. Легкой кавалерии врага все же удалось прорваться в замкнутое пространство между двумя линиями окопов. Но там двадцать дворян короля верхами налетели на нее, выскочив из тумана, причем туман мешал определить их число, и погнали перед собой неприятельскую конницу прямо к часовне, а там они натолкнулись на Берона и его шестьдесят солдат. Ланскнехты, стоявшие у второй линии окопов, постепенно забывали о своей преданности королю. Они заметили, что отряды Лиги прорвались в замкнутое пространство. Того, что произошло потом, они не уразумели, вернее, уразумели слишком поздно. Во всяком случае, они мгновенно опять обратились во врагов. Как бы то ни было, им удалось вызвать большое замешательство. Берона, спешившего суда, сбили с лошади. Тот же немец, который сбросил маршала, приставил пику к груди самого короля и потребовал, чтобы он сдался. Ведь тогда этот малый был бы обеспечен на всю жизнь. К сожалению, он опоздал, ибо его сотоварищи были уже разбиты на внутреннем поле. В пылу усердия он этого не заметил. И он видит вдруг, что его окружают всадники. Они вот-вот его прикончат. Лицо немца становится глупее глупого, а король смеется и приказывает отпустить его. Но тут Берон разгневался. Он сильно ушибся и с трудом влез на своего коня. Никто еще не видел, чтобы он хоть раз в своей жизни свалился с лошади. А теперь свидетелем оказался сам король. Но Генриху все равно. Он хохочет. Что ж, если ему нравится ощущать острие немецкой пики на своей груди, его дело. — Сир, я не могу похвастаться ни кротостью, ни благодушием. Отдайте мне этого негодяя. Старик был костляв, как и его старая кляча. Взгляд его опять стал железным. Таким помнил его Генрих в дни их вражды. Вот он, прежний враг. Он покачивается на коне сухой и длинный. Ни грохот, ни сутолока сражения не могут отвлечь его от мысли о каре и мести. «Вы, Берон, такой, а Ланскнехт этакий. А мне приходится жить со многими людьми». Король сказал это спокойно, уже слегка отвернувшись. Он спешился и стоял внизу на дне окопа. Всаднику, сидевшему на лошади, он представлялся маленьким. Маленький серый панцирь, пышный плюмаш из белых перьев. Но тем сильнее вдруг почувствовал Берон, отделявшее их расстояние. И не только расстояние между королем и подданным. Тайной сущностью и мощью человеческих глубин дохнуло на него снизу, на него, кого люди прозвали смерть на коне. Кто этот человек там, внизу? Шутник? Игрок, готовый что угодно поставить на карту? Слезливый мальчишка? Нет, склонись, Берон. Это король. Так ясно мы этого еще никогда не чувствовали. Все говорят, он добр. Все видят, он весел. Да, наверное, так проносятся светлые птицы по темному небу. Все это верно. И мягок он. И силен духом. Особенно же в нем сильно, если уж говорить откровенно, справедливое презрение к людям. Тут Берон повернул коня, И понесся к своей часовне, ибо вокруг нее шел бой, а он решил с еще небывалым упорством отстоять ее, отстоять для такого короля. Огромная армия Лиги не смогла взять лагерь гугенотов, защищенный двумя укреплениями. Ее гнали направо через холмы до самой деревеньки. Берон продолжал удерживать часовню, и пока вокруг нее шел бой, Враг угодил в болото слева. Там на его отряды ринулось гораздо больше королевских солдат, чем он когда-либо предполагал встретить. И никому не пришло на ум, что это могли быть все одни и те же солдаты. Отряд короля, который он провел галопом через все огромное поле боя, налетел неожиданно, уничтожил несколько отрядов вместе с их командирами и тут же исчез в тумане. Противник пустился вслед и потерял направление, куда идти, против кого. Он искал короля, но тот уже давно умчался, чтобы еще кому-то оказать поддержку. На врага наступали все новые полки, а в действительности это были все те же. Его крупные соединения изматывались поодиночке, изматывались прежде чем они успевали вспомнить, что представляют собой мощную армию. Настала минута, когда часть главных сил вступила на топкую почву, и она осела под тяжестью стольких тел. Четные попытки вернуться, смятение многих засосало болото, а передние напоролись на швейцарцев. В Ложбине, скрытые кустарником, стояли вдоль реки королевские швейцарцы, прикрывая деревню Арк. И они легли бы на месте все до единого, но не пропустили бы ни одного из врагов короля. Эти люди, оторванные от родины и совершенно одинокие на клочке чужой земли, были и из Золотурна, и Гларуса. Ими командовал их же полковник Галлати. Они выставили пики, с этого места их не сдвинуть, и уперлись в землю, широко расставив ноги. Они не уступят никакому натиску превосходящих сил врага. Они все лягут здесь костями. Однажды перед ними мелькнули в тумане белые перья. Такой плюмаж носил только король. Он сказал им: "Мои швейцарцы, сейчас вы защищаете меня. В следующий раз я вызову ваш отряд". Они поняли его. Хотя он говорил на другом языке, чем они, и даже не на французском, тот они знали. Он называл их «сюисцез». Он был им друг и обещал их полковнику Галлати, что, сделавшись, наконец, государем в своем королевстве, в благодарность поможет свободной Швейцарии избавиться от ее притеснителей. Слово «короля» и для него, и для них было священно. Он хотел быть в будущем только союзником свободных народов. А они были из той же породы, как и те верные своей присяге швейцарцы, которые в день убийства адмирала Кулиньи удерживали лестницу, пока не пал последний. Швейцарцы удерживали ложбину. Всадники короля шеренгой в пятьдесят человек все вновь и вновь вылетали из-за окопов, Пехота билась не на жизнь, а на смерть в шести местах. Берон отстаивал часовню. И это были все те же люди, тогда как противник успевал перевести дух, заменяя одних людей другими. Рукопашная пальба из пистолетов прямо в лицо, но не раньше, чем удается рассмотреть цвет перевязи. Подсовывают копье под сиденье всадника, и «вон его из седла, землю! его», Какой-то важный дворянин из войска Лиги вздумал, лежа на земле, поливать бранью молодого протестанта, который шип его. Тебя высечь надо, сопляк. Но ему уже не подняться. Он сломал себе шею. А у часовни пал один из семьи Ларош Фуко, Осия, совсем библейское имя. Подроне и бероном были убиты лошади. Лошадей было, увы, больше, чем достаточно, ибо их седаки лежа у них между копытами, издавали стоны, которые слышала только земля. Над умирающими, как всегда, бушевала жизнь, и сейчас ее голосом был грохот сражения. Короля с его белым плюмажем видели возле часовни, в ложбине у реки, в окопах, на равнине, словом, повсюду. Его видел каждый в отдельности и все одновременно. Он окликал их, попавших в туман и в беду, чтобы они выстояли и победили. Он выкрикивал славные имена, носители которых связали с ним свою судьбу, а если до сих пор чье-либо имя еще не было славным, то он прославит его. Генрих проезжал мимо молодого полковника, командовавшего его легкой кавалерией, сына Карла IX от простой женщины из народа. — Валуа, я знаю тебя и не забуду ни тебя, ни твой дом. Вы прибудете в душе моей навеки. И уже несся дальше. — Монтгомери, Ришелье, я сделаю вам сюрприз. Рони, Лафорс, где беда, так и бог туда. Берон, ты видишь? Туман поднимается, поднимается, должен подняться, это так же верно, как и то, что с нами Бог, и мы должны победить. Ларош-Фуко, я для тебя сюрприз приготовил, скоро ты услышишь раскаты гроба. Нагнувшись с седла, хватает он воина за плечо, и тот падает, но не так, как падает живой. Убитого во всех доспехах прислонили таймя к стене часовни. — Осия, ты? — спрашивает Генрих, обращаясь к самому себе, и не хочет верить тому, о чем спрашивает. Скоро грянет удар грома, но этот уже не услышит его. Нас должны спасти пушки крепости Арк, только бы поднялся туман, и можно было навести их. У меня в окопе есть нормандец, пират. Он скажет мне с точностью до одной минуты, когда поднимется туман. Услышь это напоследок, мой Осия. Бездыханный лежит Ларош-Фуко при дороге, как лежал когда-то в замке Лувр в ночь резни другой из того же рода. Так лежат мертвые при дороге, а король несется дальше. Вот он у швейцарцев. Держитесь, скоро конец. Невозможно, их смяли. Ложбина у реки все-таки сдана, и сдана часовня. Остатки королевского войска удерживают только траншеи у моста и подумывают уже об отходе на Арк-Дьепп. Дьеп. — обращается Генрих к полковнику-швейцарцу. «Вот и я, кум! Тут умру вместе с вами, или вместе завоюем славу!» — говорит а сам видит, как видят и все остальные, что плотные ряды врагов надвигаются с тяжелой мощью, вот-вот навалится и придавят, словно гробовой доской, и его, и его королевство. И он содрогается прочь, дальше, это еще не конец, а мои гугеноты, и вот он зовет их, Стойких защитников первой линии укреплений, ветеранов, жарнака, соратников господина адмирала, оставшихся в живых после двух десятилетий борьбы за свободу совести, ревнителей истинной веры. И они слышат его призыв. Они видят его белые перья, выходят из окопа, самого первого, который эти железные воины удерживают с утра. Утром их было пятьсот и они шагают так, словно их и теперь еще столько же. И с ними рядом идут убитые. Впереди пастор Дамур, его имя Дамур. Здесь игра слов. Амур по-французски «любовь». Пастор Дамур в переводе означает «пастор любви». Примечание редакции. «Господин пастор, начинайте псалом», — говорит король и они поют. Напасть на врага, когда он упоен блеском и гордыней, так бывало и в прежних битвах, и при кутра так было, и всегда врагу приходилось плохо. Даже этот многомощный враг пугается, услышав псалом. Он остановился, он в смятении. «Явись, Господь!» — и дрогнет враг. Его поглотит вечный мрак». Суровым будет мщение. Всем, кто клянет и гонит нас, Погибель в этот грозный час Судило провиденье. Заставь, Господь, врагов бежать, Пускай рассеется их рать, Как дым на бранном поле, Растает воск в огне твоем, Восторжествуем мы над злом Покорны Божьей воле. Перевод Микушевича. Примечание. редакции Наконец туман поднимается... И тут же загремели с крепости арк пушечные выстрелы. Там, где враг подошел поближе, ядра рвут и бьют его. Это победа, и она спасет королевство. Господь или совсем не дает, или уж дает полную меру и то, что принадлежит ему. Царство, силу и славу. Это тоже сегодня узнает Генрих, исполненный страха Божия. Калиньи, сын адмирала, является к нему и приводит с собой из Дьеппа, за которые уже нечего опасаться, 700 солдат. И вот к старым аркебузирам, ревнителям истинной веры, присоединяются еще 700. «Бог тебя посылает, Калиньи!» Генрик не жаловался, не молился, пока дела обстояли плохо, вернее, даже отчаянно плохо. Но в счастье он взывает к Господу, чтобы в счастье склониться перед ним. Долгие часы, исполненные грозной опасности, перепахивал он копытами своего коня поле битвы. Всюду принимал участие в боях, и каждый из его маленьких отрядов верит, что он все время с ним. Теперь он может остановиться. В туман и неизвестность бросал он имена и эти имена он еще более прославил. И всюду, где не появлялись белые перья его шлема, он укреплял в людях отвагу и твердость. Швейцарцам он принес свою верность в ответ на их верность. Он говорил с мертвыми при дороге. Он учил маршала Берона, и тот понял, кто перед ним. Судьба дала ему счастье. Его день уже давно начался, Но лишь после того, как растеется туман, этот день взойдет сияя. Ему скоро минят тридцать шесть лет, но это была пока только молодость. По его лицу, которое просветлено скорее тяжелой борьбой и перенесенными страданиями, чем радостью, текут смешанные с потом слезы. С обеих сторон теснят врага его старые войны. Борцы за свободу, борцы за истинную веру, силы противника сломлены, а люди Генриха поют. Буйное ликование, в небесах гудит Набат, толпа праведных дергает незримые веревки колоколов. Хвалу мы Богу воздадим на певом радостном своим, беспечные кадгети дарует нам победу Он. Грех в битве будет посрамлен и исчезнет зло на свете. Так час за часом, день за днем мы Господу псалмы поем в восторге бесконечном. Бог наша сила и оплот, величье полный, Он зовет себя от века вечным. Перевод Микушевича. Примечание. редакции.